Глава четвертая. Высокомерие Гитлера. Отложенное наступление на Москву. «Бескрайние просторы России угнетают нас». Примечание. Письмо от 12 августа 1941 года. Писал фельдмаршал фон Рунштадт жене сразу после того, как его войска завершили разгром окруженных советских войск под Уманью. Настроение немецких военачальников начинало меняться, самовосхваление сменялось беспокойством. Они уже завоевали огромную территорию, однако горизонт оставался все так же далеко. Красная армия потеряла больше двух миллионов солдат и офицеров. Но на фронт прибывали все новые советские дивизии. В самом начале войны записал в своем дневнике 11 августа генерал Гальдер. Мы оценивали силы неприятеля примерно в 200 дивизий. К настоящему времени мы их уже насчитали 360. Дверь была выбита, однако здание и не думало рушиться. К середине июля первоначальный импульс вермахта, в том его смысле, как понимает это слово «физика», был утерян. У немецкой армии просто не хватило силы одновременно вести наступление в трех направлениях. Потери личного состава оказались выше ожидаемых. К концу августа свыше 400 тысяч человек. Потери боевой техники также значительно превысили прогнозируемые. Кроме того, она часто выходила из строя. Двигатели засорялись песком и пылью, а запасных частей не хватало. Снабжать армию оказалось очень трудно. Железнодорожные пути в России имели более широкую колею, чем в Европе, поэтому составом при пересечении границы приходилось менять колесные пары, что существенно замедляло движение, а вместо обозначенных на картах шоссе наступающие войска находили грунтовые дороги, которые после одного короткого летнего ливня превращались в непроходимую липкую грязь. В болотистых местностях германским частям приходилось мастить путь стволами деревьев. Чем дальше продвигался вглубь России вермахт, тем труднее становилось подвозить боеприпасы, медикаменты и прочее. Неудержимо несущимся вперед танковым колоннам часто приходилось останавливаться из-за нехватки горючего. Пехотные дивизии, составлявшие основу армии, проходили до 70 километров в день примечание смотрите фон бисмарк неопубликованная рукопись впрочем гораздо чаще дневной переход ограничивался вдвое меньшим расстоянием в сапогах по летнему солнцепёку немецкий ланцер или пехотинец нес на себе около 20 килограммов снаряжения в том числе стальную каску оружие огнестрельные холодное, саперную лопатку В его брезентовом ранце лежали миска, комбинированная ложка-вилка из алюминия, фляга, полевая плитка, принадлежности для чистки и смазки оружия, комплект чистого белья, колышки и стойки для палатки, аптечка первой медицинской помощи, иголка с ниткой, бритвенные принадлежности, мыло и презервативы. Хотя вступать в интимные отношения с жительницами оккупированных территорий, официально было запрещено. Пехотинцы так уставали, шагая вперед с полной выкладкой, что многие засыпали прямо на марше. Даже бойцы танковых частей валились с ног от усталости. Приведя в порядок свои боевые машины, самой трудоемкой работы был ремонт гусениц. И прочистив пушки, они споласкивались водой из брезентовых ведер, четно пытаясь смыть с рук въевшиеся грязь и машинное масло. Затем танкисты брились, уставившись заплывшими от бессонницы глазами в зеркало, закрепленные на пулемете. Пехотинцы называли танкистов «дишварцы», «черные». На тех действительно были черные комбинезоны, а военные корреспонденты высокопарно именовали рыцарями современной войны. Однако их задыхающиеся от пыли железные кони то и дело ломались. Трудности, с которыми приходилось сталкиваться немецким войскам, приводили к тому, что военно все чаще ссорились друг с другом. Большинство и тут громче всех звучал голос Гейнса Гудериана, были недовольны решением Гитлера перебросить часть сил на юг. Они утверждали, что Москва не только является столицей Советского Союза, это также крупнейший транспортный узел и центр оборонной промышленности. Наступление на Москву приведет к полному уничтожению уцелевших советских армий. Однако фюрер удержал своих генералов в узде, сыграв на их соперничестве и разногласиях. Кроме того, он заявил, что те ничего не смыслит в экономических вопросах. Прибалтику и Ленинград нужно было захватить, чтобы обезопасить имеющие большое значение торговые отношения со Швецией, а сельское хозяйство Украины жизненно необходимо Германии. Но не было ли стремления Гитлера избежать прямой дороги на Москву, отчасти вызвано суеверным нежеланием идти по пути Наполеона? Группа Центр. В конце июля, захватив Смоленск и окружив обороняющиеся советские армии, получила приказ остановиться. Большая часть танковой группы Готта была переброшена на север, усилить наступление на Ленинград, в то время как панцер армии Гудериан, танковая армия Гудериан, этим новым названием Гитлер в свойственном ему духе попытался успокоить недовольного, но весьма опытного генерала развернулась на юг, чтобы стать верхней челюстью великого окружения под Киевом. В начале сентября Гитлер снова изменил свою точку зрения. В конце концов он согласился на проведение операции «Тайфун» – наступление на Москву, однако время было упущено, поскольку танковые дивизии ГОТА завязли в боях на подступах к Ленинграду. Силы для операции «Тайфун» собрали только в самом конце сентября. Москва находилась всего в 350 километрах от линии, на которой остановилась группа армии «Центр». Но скоро могла начаться осенняя распутица, а затем и холода. Когда генерал Фридрих Паулюс, один из разработчиков плана «Барбаросса» под началом Гальдера, поднял вопрос о ведении боевых действий в условиях зимы, Фюрер пришел в бешенство и запретил ему впредь затрагивать эту тему. Гитлер вольфшанцы своей главной ставке и командном комплексе Верховного командования вооруженными силами Германии недалеко от Растенбурга, Восточной Пруссии, подолгу рассматривал оперативные карты, на которых были показаны огромные территории, номинально занятые его войсками. Фантазеру, обладающим абсолютной властью в стране, имевший самую боеспособную армию в мире, это зрелище гарантировало ощущение непобедимости. У этого кабинетного стратега никогда не было способностей настоящего полководца, и он никогда не принимал во внимание практические вопросы. В ходе молниеносных кампаний в Польше, Скандинавии, Франции и на Балканах изредка возникали трудности со снабжением, Однако это ни разу не стало неразрешимой проблемой. Однако в России снабжению суждено было оказаться таким же решающим фактором, как огневая мощь, численность войск, их маневренность и боевой дух. Фундаментальная безответственность Гитлера, любопытность с точки зрения психологии, вызов судьбе проявилась в том, что он затеял самое амбициозное вторжение в истории не потрудившись перестроить экономику и промышленность Германии для полномасштабной войны. Сегодня, оглядываясь назад, ясно, что это был скорее импульсивный порыв азартного игрока, подсознательно стремившегося повысить свои активы. И страшные последствия такого порыва для миллионов людей, похоже, только подкрепляли манию величия вождя нацистов. Под командованием фельдмаршала фон Бока было полтора миллиона человек. Но его танковые дивизии обессилили вследствие нехватки новых боевых машин и запасных частей. На совещании командиров накануне начала наступления фон Бок назвал крайним сроком захват, захвата советской столицы 7 ноября, годовщину Октябрьской революции. Честолюбивый фельдмаршал хотел снискать себе славу покорителя Москвы. Однако вставки Верховного главнокомандования немецкого наступления на Москву ждались с тех самых пор, как в середине августа группа армий «Центр» остановилась. Сталин назначил генерала Еременко командующим вновь организованным Брянским фронтом, а два других фронта, западный и резервный, должны были оборонять подступы к столице. И все-таки, несмотря на эти приготовления, войска Еременко оказались застигнуты врасплох. Рано утром 30 сентября танковые шверкпункты, примечания, ударные отряды Гудериана в осеннем тумане обрушились на его левый фланг. Вскоре выглянуло солнце, сделав теплый ясный день идеальным для наступления. А в воздухе немцам было некого бояться. К этому времени на европейской части страны у Красной армии оставалось меньше 5% авиации. В первые дни октября наступление развивалось для немцев очень успешно. При поддержке второго воздушного флота фельдмаршала Кесслеринга танковые группы быстро продвигались вперёд. Ерёменко попросил уставки разрешения отвести войска, но не получил его. 3 октября ударные части Гудериана вышли к Орлу городу, находившемуся в 200 километрах в глубине линии обороны Брянского фронта. Эффект был ошеломляющий. Немецкие танки мчались по улицам, обгоняя трамваи, а прохожие махали им руками, принимая за своих. У Красной армии даже не было времени, чтобы заминировать и взорвать важные оборонные заводы. 6 октября около полудня Еременко вместе со своим штабом едва не попал в плен к немцам, в расположении его командного пункта прорвались вражеские танки. Все линии снабжения были перерезаны. В хаосе следующих дней маршал Будённый, командующий резервным фронтом, даже потерял свой штаб, а Еременко, получившего ранение в ногу, пришлось вывозить по воздуху. В Кремле сначала словно не понимали масштабы угрозы. 5 октября поступило донесение, лётчик-истребитель видел, что колонна немецких танков – Длиной больше 10 километров быстро двигается по шоссе к Юхнову, расположенному всего в 150 километрах от Москвы. Но даже после того, как второй летчик, посланный на разведку, подтвердил эти сведения, Сталин по-прежнему отказывался верить. Был отправлен третий самолет. Пилот еще раз подтвердил продвижение немецких танков. И это не удержало Берию от желания арестовать летчиков за паникерство. Но в конце концов страшное известие все-таки взбудоражило кремлевское руководство. Сталин созвал чрезвычайное заседание Государственного комитета обороны. Он также велел генералу Жукову решительными и жесткими мерами, сумевшему организовать оборону Ленинграда, немедленно вылететь обратно в столицу. Жуков своими глазами увидел царящий на фронте хаос. Сталин приказал ему собрать уцелевшие войска в новый фронт. Все имевшиеся в распоряжении части были брошены на передовую, чтобы сдержать продвижение немцев до тех пор, пока не подойдут резервы ставки. Над Москвой нависла реальная угроза. Свыше ста тысяч человек были мобилизованы в народное ополчение и четверть миллиона мирных жителей, в основном женщины, отправились копать противотанковые рвы. В ночь на 6 октября выпал первый снег, который быстро растаял, превратив на 24 часа дороги в потоки жидкой грязи. Танковым группам фон Бока все-таки удалось окружить советские войска в двух больших котлах, один непосредственно под Брянском, другой под Вязьмой, на дороге, ведущей прямо на Москву. Немцы объявили, что окружили больше пяти тысяч солдат и офицеров Красной Армии и уничтожили или захватили 1242 танка, больше, чем насчитывалось во всех трех танковых группах фон Бока. Какое великое удовлетворение для вас видеть такое прекрасное воплощение в жизнь ваших планов? Примечание. Письмо от 11 октября 1941 года. Написал фельдмаршал фон Рейхенау генералу Паулюсу, своему бывшему начальнику штаба, которому вскоре предстояло сменить его в должности командующего шестой армии. Однако советские части, даже полностью окруженные, продолжали сражаться почти до конца месяца. Мы ведем бои за каждый укрепленный пункт, услышал Паулюс от командира одной из своих дивизий. Частинкой русских не удается выкурить даже огнеметами, так что приходится взрывать все. Примечание. Письмо генерал-лейтенанта Химера. В этих боях немецким танкистам также пришлось столкнуться с новым необычным видом оружия. Это были собаки со странными сумками на спине. Из сумок торчали короткие палки. Сначала танкисты думали, что это собаки-санитары, но они ошиблись. Животные несли на себе заряды взрывчатки или противотанковые мины. Собаки мины, выдрессированные по принципу физиолога Павлова, были обучены забираться за кормом под большие машины. Палка, задев заднище, вызывала срабатывание взрывного устройства. Большинство собак оказывалось расстреляны до того, как им удавалось добраться до корма. Но эта зловещая тактика очень нервировало немецких танкистов. И все-таки худшим врагом вермахта становилась быстро ухудшающаяся погода. Сезон осенних дождей и распутицы начался еще до середины октября. Немецким грузовикам, подвозившим боеприпасы и продовольствие, нередко не удавалось добираться до наступающих войск, поэтому пришлось реквизировать в радиусе сотен километров панья, повозки, Словом, пани нацисты презрительно называли сначала польских, а затем и русских крестьян – телеги, запряженные одной лошадью. В некоторых местах, где не хватало деревьев, чтобы мостить дороги, вместо них использовали трупы русских солдат. Немецкие пехотинцы нередко теряли сапоги, завязанные в грязи по колено. Мотоциклистам то и дело приходилось слезать с мотоциклов и толкать их вручную. Командиры, у которых не было недостатков подчиненных, чтобы вытащить их машины из любой грязи, сокрушались, что им приходится воевать в таких условиях. И все боялись мороза, которые должны были ударить в самое ближайшее время. Немцы понимали, что время работает против них. Наступающие германские части сражались умело и храбро. 14 октября 10-я танковая дивизия и дивизия СС Рейх вышли на историческое Бородинское поле, покрытое пашнями и березовыми рощами. Они находились всего в 110 километрах от западной окраины Москвы. В тот же день, в 160 километрах к северо-западу от столицы, первая танковая дивизия захватила город Калинин. Мосты через Волгу и перерезала железную дорогу Ленинград-Москва. Тем временем на юге танки Гудериана пронеслись мимо Тулы, угрожая советской столице с юга. Этот тройной удар на Москву поверг Кремль в панику. Вечером 15 октября иностранным посольствам было предложено готовиться к эвакуации в Куйбышев. Берия также начал эвакуацию своего ведомства. Сотрудники НКВД забрали с собой некоторых заключенных, в числе которых были и военноначальники, так нужно и сейчас на фронте. Однако их по-прежнему жестоко пытали, выбивая абсурдные признания. В подвалах Лубянки расстреляли 300 человек. Однако в конце месяца Сталин приказал главе НКВД остановить то, что сам Берия называл мясорубкой. Советский вождь был готов и дальше расстреливать трусов и предателей. Но на какое-то время его перестали интересовать вымышленные Берии заговоры. Сталин даже назвал их вздором. Он хотел знать, что на самом деле происходит на фронтах, и тем не менее тех, кто осмеливался докладывать правду, обвиняли в паникерстве. Советскому вождю становилось все труднее скрывать свою тревогу. Он опасался, что Ленинград падет, и главной его заботой стало выведение оттуда войск, чтобы они помогли спасти Москву. Муки голодающих жителей окруженного города волновали Сталина не больше, чем Гитлер. В то время прошло лишь одно обнадеживающее известие. Дивизии Красной Армии, размещенные на маньчжурской границе, начали прибывать под Москву. На самом деле два первых сибирских стрелковых полка вступили в бой с дивизией СС Рейх под Бородином. Но в целом потребовалось несколько недель, чтобы перебросить основную массу подкреплений с Дальнего Востока по единственной железной дороге – Транссибирской магистрали. Советский резидент в Токио Рихард Зорге сообщил, что японцы собираются нанести удар не по СССР, а на юге, в Тихом океане, то есть по США. И хотя Сталин не до конца доверял Зорге, его донесение подтвердилось данными радиоперехватов. Утром 16 октября Алексей Косыгин, заместитель председателя Совнаркома, пришел на работу и обнаружил, что в здании никого нет. Двери были открыты, ветер гонял по коридорам разбросанные бумаги, в пустых кабинетах перезвонили телефоны. Косыгин, догадавшись, что звонившие хотят узнать, правда ли, что правительство покинуло столицу, бегал от аппарата к аппарату, стараясь ответить всем. Даже когда он успевал снять трубку, На другом конце линии была тишина. Только один ответственный сотрудник осмелился назвать себя. Он прямо спросил у Косыгина, оставит ли Москву. На чрезвычайном совещании в Кремле 17 октября с участием Сталина, Молотова, Маленкова, Берии и Щербакова, нового начальника главного политического управления Красной Армии, обсуждались планы минирования заводов, мостов, железных дорог и даже гордости Сталина московского метро. Никаких объявлений об эвакуации оставшихся министерств Куйбышев не было сделано, однако известия распространились с поразительной быстротой, несмотря на то, что за пораженческие настроения грозило жестокое наказание. Пошли слухи о том, что в Кремле якобы произошел переворот, и Сталина арестовали, что немецкие парашютисты высадились на Красной площади, что в столицу проникло множество вражеских диверсантов, переодетых в советскую военную форму. Советский вождь собирался покинуть Москву, но передумал. Об этом решении объявил по московскому радио Александр Щербаков. Человек, бесстрастный в лицом Буды, с толстыми линзами очков в роговой оправе, на крошечным курносом, носу пуговки, в простом френче военного покроя с единственной наградой орденом Ленина. 19 октября в столице объявили осадное положение. Для поддержания порядка Берия ввел в город несколько полков МКВД. Паникеров расстреливали вместе с мародерами и даже пьяными. В сознании людей был только один способ понять, сдадут ли врагу Москву. Состоится ли на Красной площади парад в годовщины Октябрьской революции? Примечание Улька беседа 22 ноября 1995 года Жители столицы сами дали себе ответ, не дожидаясь, пока к ним обратятся вожди. Подобно тому, как это случилось во время обороны Мадрида за пять лет до этого, общее настроение внезапно изменилось, массовая паника ушла и окрепла всеобщая решимость во что бы то ни стало отстоять город. Сталин, обладавший сверхъестественным чутьем, тоже понял символическое значение парада на Красной площади. Пусть даже саркофаг с телом Ленина уже был вывезен из Мавзолея в более безопасное место. Молотов и Берия сначала посчитали это решение безумным, поскольку центр Москвы находился в пределах досягаемости бомбардировщиков Люфтваффе однако Сталин приказал сосредоточить вокруг столицы все имевшиеся в наличии зенитные батареи. Хитрый старый мастер постановки политических спектаклей решил повторить самую психологически сильную сцену из трагедии под названием «Оборона Мадрида», когда 9 ноября 1936 года первая интернациональная бригада иностранных добровольцев прошла торжественным маршем «Погран под подвосторженные, но ошибочные кри крики «Вивас Лос Русос» – примечание «Да здравствуют русские!» испанские Добровольцы промаршировали через город и на западной окраине встретились лицом к лицу с мятежниками из африканского корпуса генерала Франка. Сталин решил, что в Москве подкрепления для армии Жукова пройдут по Красной площади мимо мавзолея Ленина и отправятся прямо на передовую. Он понимал, что кадры кинохроники и фотографии, сделанные во время парада, увидят во всем мире. А еще Сталин ответил на заявление Гитлера. «Что ж, если немцы хотят войну на уничтожение, — сказал он в конце своей речи, — то они ее получат. Примечание». На самом деле это слова из доклада Сталина на торжественном заседании Московского городского совета депутатов трудящихся, посвященного 24-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, которая состоялась вечером 6 ноября на станции метро Маяковская. Примечание переводчика. К этому времени погода уже сильно осложняла действия вермахта. Плохая видимость мешала эффективному использованию летающей артиллерии люфтвафы. Армия фельдмаршала фон Бока, вынужденная в конце октября остановиться, чтобы дождаться пополнения боеприпасов, была полна решимости прикончить врага до наступления настоящей зимы. Во второй половине ноября бои шли непрерывно. С обеих сторон в полках оставалась в строю лишь малая доля личного состава. Гудериану, встретившему южнее Москвы под Тулой упорное сопротивление, пришлось отклониться еще дальше вправо. На левом фланге танки Готта напирали вперед, стремясь перерезать канал Москва-Волга. Тем не менее, с одной из точек северней советской столицы немцы видели в бинокле вспышки выстрелов зенитных батарей, расположенных вокруг Кремля. Жуков приказал Рокоссовскому, остатками его шестнадцатой армии удерживать фронт под деревней Крюково. Дальнейший отход назад невозможен. Примечание. Подчеркнул он в своём приказе от 25 ноября. Рокоссовский без этого понимал, насколько серьёзно положение. Советские войска оборонялись настолько упорно, что продвижение обескровленных немецких дивизий вперед замедлилось, а затем и вовсе прекратилось. В конце ноября фельдмаршал фон Клюге в последней отчаянной попытке бросил на Москву мощные силы по прямой дороге Минскому шоссе, по которому когда-то входила в русскую столицу армия Наполеона. Немцам удалось прорвать оборону, однако леденящий холод и самоотверженное сопротивление советских полков не позволили им развить успех. Гудерианы фон Клюги начали по собственной инициативе отводить назад свои наиболее выдвинувшиеся вперед части. Штаб Гудериана стоял в Ясной Поляне. Родоначальник танкостроения в Германии и танкового рода войск в мире принимал решение, сидя в доме музея Льва Толстого. Он видел за окном запорошенную снегом могилу великого русского писателя. Немецкие военачальники с тревогой думали о том, что будет дальше на всем центральном участке фронта. Особенно уязвимыми были два выступа по обе стороны от Москвы, глубоко вклинившиеся в оборону советских войск. Однако отчаянное положение противостоящих им частей Красной Армии и отсутствие подкреплений убедили командование вермахта в том, что противник полностью выдохся и обессилил. Они даже представить себе не могли, что советское руководство сосредоточило под Москвой на некотором удалении от линии фронта свежие армии. Зима ударила в полную силу со снегопадами, пронизывающими ветрами и морозами, до минус 20 градусов по Цельсию. Двигатели немецких танков застыли намертво. На передовой измученные пехотинцы копали блиндажи, чтобы укрываться в них не столько от обстрелов, сколько от холода. Земля промерзла так глубоко, что прежде чем начинать ее рыть, сначала приходилось разводить большие костры. Штабы и тыловые части размещались в деревенских избах, а русских крестьян выгоняли на улицу. Упорное нежелание Гитлера подготовиться к зимней кампании привело к тому, что теперь его солдаты оказались в чрезвычайно сложном положении. «Многие солдаты ходят, обмотав ноги бумагой, и катастрофически не хватает перчаток», докладывал командир танкового корпуса генералу Паулюсу. «Если не брать в расчет стальные каски, во многих немецких пихотинцах и артиллеристах трудно было узнать военнослужащих вермахта. Их сапоги, подбитые гвоздями, не спасали от обморожения, поэтому немцы отбирали обувь, как и одежду у пленных, И гражданского населения в ходе операции тайфун красная армия понесла огромные потери но вермахт человеческие ресурсы которого были меньше заплатил более высокую цену он потерял своих самых опытных солдат и офицеров это уже не прежняя наша дивизия записал в своем дневнике капеллан 18 и танковой дивизии вокруг меня новые лица Когда кто-то кого-нибудь спрашивает, всегда слышен один и тот же ответ – убит или ранен. В начале декабря фельдмаршал фон Бок вынужден был признать, что больше не осталось никакой надежды на стратегический успех. Его армии обескровлены, а обмороженных к Рождеству их оказалось не менее 100 тысяч, уже больше, чем раненых. Оставалось уповать на то, что Красная Армия тоже не сможет вести активные боевые действия, но эти надежды внезапно разбились вдребезги, как раз тогда, когда температура опустилась до минус 25 градусов. Сибирские дивизии, в состав которых имелись батальоны лыжников, стали лишь частью силы контрнаступления, в обстановке полной секретности, подготовленного ставкой. На аэродромах восток от Москвы стояли эскадрильи, переброшенные с Дальнего Востока. Около 1700 танков, в основном маневренных Т-34, чьи необычайно широкие гусеницы справлялись со снегом и льдом гораздо лучше гусениц немецких танков, также были готовы идти в бой. Многие, хотя далеко не все красноармейцы, были подготовлены к боевым действиям в условиях зимы, экипированы в меховые полушубки, и белые масхалаты. Головы бойцов согревали теплые ушанки, на ногах у них были валенки. Горючие смазки для орудий и механизмов не замерзали даже при очень низких температурах. 5 декабря Калининский фронт под командованием генерала Конева атаковал внешний край северного выступа немецких войск. Залпы гвардейских реактивных минометов, знаменитых «Катюш», прозванных немецкими солдатами, сталинскими органами, стали зловещими вестниками грядущего разгрома германских войск. Утром следующего дня Жуков бросил на внутренний край выступа первую ударную армию, 16-ю армию Рокоссовского и еще две армии. Южнее Москвы фланги Гудериана также были атакованы с разных направлений. Через три дня его растянутые линии коммуникации оказались под угрозой. В центре непрерывной атаки советских войск не позволили фельдмаршалу фон Клюге перебросить соединение своей 4-й армии на помощь флангам. Впервые с начала войны Красная армия получила преимущество в воздухе. Авиационные полки, базирующиеся на аэродромах за Москвой, оберегали свои самолеты от мороза, в то время как машинам ослабленного люфтваффе, взлетающим с подготовленных наспех полевых взлетно-посадочных полос, приходилось отогревать каждый истребитель и штурмовик, разводя под двигателями костры. Безусловно, русские испытывали злорадное удовлетворение, колесо фортуны резко повернулось. Они понимали, что для полуобмороженных немецких солдат отступление по соснежным полям станет жестоким испытанием. Обычное классическое контрнаступление пехоты было дополнено рейдами по немецким тылам. Все это вызывало панику и приводило к хаосу. Партизанские отряды, организованные офицерами НКВД, заброшенными во вражеский тыл, наносили удары из замерзших болот и густых лесов. Сибирские батальоны первой ударной армии, специально подготовленные к ведению боевых действий в условиях зимы, внезапно появлялись из Вьюги. Предупредить немцев мог только скрип лыж по насту. Кавалерийские дивизии Красной армии на маленьких, но выносливых лошадях также совершали глубокие рейды в тыл Эскадроны и целые полки оказывались чуть ли не в 35 километрах за линией фронта и со страшными криками рубили саблями артиллерийские расчеты и солдат тыловых служб. Очень скоро стало ясно, что советское командование намерено окружить противника. Чтобы избежать этого, части фон Бока вынуждены были стремительно отходить назад. За 10 дней они отступили на 150 километров. Москва была спасена. Немецкие войска, не подготовленные к войне зимой и не имевшие для этого никакого снаряжения, теперь обрекались на страдания в чистом поле. В мире тем временем происходили и другие важные события. 7 декабря, на следующий день после начала общего контрнаступления под Москвой, японцы нанесли внезапный удар по Пёрл-Харбору. Четыре дня спустя Гитлер сообщил депутатам рейхстага, собравшимся в здании Берлинской оперы, о том, что Германия объявила войну с Соединенным Штатам Америки. Сталин торжествовал. Ко второй неделе декабря он решил, что немецкие войска находятся на грани полного краха. Донесение об отступлении по всему центральному участку фронта вместе с фотографиями брошенных орудий, лошадиных остовов, занесенных снегом трупов, замерзших немецких пехотинцев, действительно наводили на мысли о повторении 1812 года. К тому же в немецких тылах царила паника. Машины и техника вспомогательных подразделений в суровых погодных условиях то и дело выходили из строя, а сами они подвергались внезапным атакам, хотя и находились далеко от передовой. В сердцах немцев поселился постоянный страх перед этой варварской страной. Они все больше и больше тосковали о доме. Одержимый стремлением максимально развить успех, Сталин повторил ошибку Гитлера. Советский вождь решил, что его воля безгранична и полностью забыл о реалиях. недостаточном количестве боеприпасов, плохом транспортном сообщении и измотанности войск. Он смотрел на огромную оперативную карту, висящую на стене в Ставке, предвкушая победу, и требовал продолжать наступление на войска группы «Армии Центр». 5 января 1942 года Сталин изложил свой план общего наступления на совместном заседании Ставки и Государственного комитета обороны. Он хотел провести крупную наступательную операцию на Севере, чтобы прорвать блокаду Ленинграда И также на юге надо вернуть потерянные территории на Украине и в Крыму. Этот замысел с энтузиазмом поддержал маршал Тимошенко. Жуков и другие военачальники выступали против, предостерегая от недооценки возможности противника. Однако их возражения не были услышаны. Фюрер, у которого из головы также не выходил 1812 год, один за другим подписывал приказы, запрещающие отступать. Гитлер был убежден в том, что если его солдаты продержатся зиму, они тем самым разорвут историческое проклятие, висящее над всеми, кто вторгается в Россию. Вмешательство Гитлера в руководство войсками уже давно служит предметом спора историков. Одни утверждают, что его решимость спасла немецкую армию от полного уничтожения. Другие считают, что требование любой ценой удерживать позиции – привело к огромным и неоправданным потерям среди опытных солдат и офицеров, и восполнить их Германия уже не смогла. Никакой угрозы превращения отступления в бегство не было, хотя бы потому, что у Красной Армии тоже не осталось резервов человеческих и материальных для продолжения наступления. Однако сам фюрер, был уверен в том, что только его сила воли, противопоставленная пораженчески настроенным генералам, спасла положение на Восточном фронте. Как следствие, в 1943 году одержимость и упрямство Гитлера приведут к катастрофе под Сталинградом. Боевые действия тем временем все больше принимали сумбурный и труднопредсказуемый характер. Линия фронта причудливо изгибалась в разных направлениях, По мере того, как наступление сталинских военачальников превращалось в разрозненные операции, порой взаимоисключающие. Несколько русских соединений, прорвавших немецкую оборону без поддержки, оказались отрезаны от своих. Сталин недооценил способность германских войск прийти в себя после тяжелого удара. В большинстве случаев они оказывали ожесточенное сопротивление, прекрасно понимая, что их ждет в случае поражения. Командиры на месте собирали разрозненные отряды, в которые нередко входили солдаты таловых служб. В ход шло все имеющееся вооружение. Даже зенитные орудия порой устанавливали на прямую наводку. С северо-западнее Москвы под городом Холм держала оборону группа из пяти тысяч человек под командованием генерала Шерера, снабжение которой осуществлялось по воздуху. Они сражались отчаянно, а затем вырвались из окружения. Значительно больше солдат и офицеров, 100 тысяч человек, оказались в Демянском котле. Боеприпасы и продовольствие им тоже доставляли по воздушному мосту. Транспортные ю Ю-52 в целях маскировки, выкрашенные в белый цвет, совершали до 100 вылетов в день. Они перевезли свыше 60 тысяч тонн грузов и вывезли 35 тысяч раненых. Окруженная группировка 72 дня противостояла нескольким советским армиям. В конце апреля немецкое соединение вышло из окружения. Конечно, немцы не доедали. Однако участь мирного русского населения оказалась несравненно страшнее. Есть было нечего, и лишь счастливчикам доставалась требуха лошадей, забитых для того, чтобы накормить солдат. И все-таки эта операция укрепила веру Гитлера в то, что окруженные войска могут выстоять. Эта уверенность в значительной степени предопределила Сталинградский кошмар, до которого оставалось меньше года. Судьба второй ударной армии генерала Власова, брошенной на произвол судьбы в болотистых лесах в 150 километрах к северо-западу от Демянска. Не стало, однако, предостережением для Гитлера, даже после того, как озлобленный Власов сдался в плен. Согласился сотрудничать с Германией и начал формировать русскую освободительную армию. Пути Господни неисповедимы, словно чтобы история уравновесила это предательство. Генерал Вальтер фон Зейдлиц Курцбах, командовавший войсками, освобождавшими окруженную под Немянском немецкую группировку, После того как был взят в плен под Сталинградом, проникся антигитлеровскими настроениями. Затем в сентябре 1943 года он вызвался создать небольшую армию из немецких военнопленных. Примечание. Донесение Мельникова Берии 25 сентября 1943 года. Зейдлиц Курсбах. Полагал, что заброшенная по воздуху на территорию Рейха, она сможет начать борьбу с нацистским режимом. Конечно, никому не доверявший Берия это предложение отверг. Немецким войскам приходилось обустраиваться в полевых условиях. Морозы порой доходили до минус сорока градусов. И Гитлеру в конце концов пришлось пересмотреть свое чуть ли не суеверное нежелание обмундировывать армию по зимнему образцу. Выход нашел Геббельс, как никто другой, умевший решать такие задачи. Он обратился к населению Германии с призывом помочь доблестным солдатам Рейха. Развернулась широкомасштабная кампания, подкрепленная фотографиями в газетах и кадрами кинохроники, демонстрирующими общенациональную солидарность. Женщины собирали для героев Восточного фронта теплые вещи и даже жертвовали меха, а спортсмены отдавали свои лыжи. Гикара все это очень воодушевило, и на обеде Вольф шансы, он воскликнул «Народ Германии услышал мой призыв». Однако, когда в конце декабря посылки с теплыми вещами стали поступать на фронт, солдаты примеряли их с недоумением и циничными усмешками. Вещи чистые, отглаженные, порой пахнущие нафталином, производили неоднозначные впечатления на страдающих от вшей солдат. «Перед глазами ярственно вставали картины уютного дома, дивана, гостиной», – писал один лейтенант, «или детская кроватка, или спальня молодой девушки, где лежали все эти вещи. Казалось, они попали к нам с другой планеты». Сентиментальные мысли о родной Германии были не просто формой бегства из мира грязи и паразитов. Они являлись попыткой уйти от обстановки нарастающей жестокости, в которой уже не было места нормам морали. Немецкие солдаты у себя дома, несомненно, любящие отцы и сыновья, в России позволяли себе своеобразные извращенные военные удовольствия. В войсках пришлось распространить приказ, запрещающий фотографировать казнь немецких дезертиров. В связи с внезапным резким падением боевого духа, самовольное оставление частей стало распространенным явлением. А казни партизан и евреев на Украине, судя по зрителям, которых можно видеть на снимках, привлекали все больше фотографов-любителей в форме вермахта. Один немецкий офицер писал, как были потрясены он и его подчиненные, увидев, что русские мирные жители раздевают трупы своих соотечественников. Сами немецкие солдаты отбирали одежду и обувь у живых людей, после чего выгоняли их на улицу где те, как правило, умирали от холода и голода. Старшие офицеры жаловались, что их солдаты стали похожи на русских крестьян. Однако они не испытывали жалости к жертвам, ограбленным и лишенным последней надежды на то, чтобы выжить в таких кошмарных условиях. Наверное, пуля в затылок была бы милосерднее. В ходе отступления под Москвой немецкие солдаты отбирали у населения все продукты питания. Домашние скотины и птицы тоже попадали к ним в руки. Немцы отрывали в домах половицы в поисках припрятанного картофеля. Мебели доски, которыми были обшиты стены домов, шли на дрова. Еще никогда в истории войн мирному населению не приходилось так страдать, причем от жестокости обеих противоборствующих сторон. 17 ноября Сталин отдал приказ – предписывающий всем частям Красной Армии, пехоте, артиллерии, отрядам лыжников, авиации, а также партизанам разрушать и сжигать дотлар, все жилые дома. Примечания. Приказ ставки ВГК номер 0428 от 17 ноября 1941 года. Дома и постройки на глубину до 50 километров за передовой линией немецких войск, чтобы лишить врага крова. Нервные потрясения, вызванные ужасами войны, привели к значительному росту числа случаев суицида в немецкой армии. Как правило, солдаты стрелялись, когда находились в одиночестве на посту в карауле. На это надо было реагировать. Сумубийство в боевой обстановке равносильно дезертирству. Говорилось в одном приказе. Жизнь каждого солдата принадлежит родине. Примечание. Приказ самоубийства и попытка самоубийства от 17 января 1942 года. Долгими темными ночами немецкие военнослужащие вспоминали родной дом и мечтали об, от... об отпуске. Сам издат, обнаруженный русскими солдатами на трупах убитых врагов, Показывал, что настроения были как сентиментальные, так и циничные. «Рождество», — писал один остряк, — «не состоится в этом году по следующим причинам. Иосифа призвали в армию, Дева Марии записалась в Красный Крест, младенца Иисуса вместе с другими детьми отправили в деревню спасаться от бомбежек. Волхвы не придут, потому что они не смогли подтвердить свое арийское происхождение. Звезд не будет вследствие затемнения». Из пастырей сделали часовых, а ангелы стали телефонистами. «Остался только один осел, а праздновать Рождество с одним ослом нельзя. Примечание». «Я не понял», — написал, прочитав перевод этого текста офицера разведки Красной Армии, «откуда все это?» Армейское начальство опасалось, что солдаты, приезжающие домой в отпуск, могут подорвать моральный дух населения Германии рассказами об ужасах Восточного фронта. «Вы подчиняетесь законам военного времени», — говорилось в памятке, специально напечатанной для того, чтобы избежать таких ситуаций, и в полной мере отвечаете за все свои действия. Ни с кем не разговаривайте о тактике наших войск и потерях. Не рассказывайте о плохом питании и беззакониях. Вражеская разведка не оставит такие разговоры без внимания. Один солдата, солдат, а скорее целая группа, откликнулась на этот документ своей собственной инструкцией. Они назвали ее «памяткой для тех, кто отправляется в отпуск». Эта попытка вызвать смех раскрывает многое о жестоком воздействии Восточного фронта На психику. Вы должны помнить, что въезжаете на территорию национал-социалистического государства, условия жизни в котором сильно отличаются от тех, к которым вы успели привыкнуть. Следует быть вежливыми по отношению к местным жителям. Уважать их обычаи, отказавшись от привычек, которые вам так полюбились. Еда не, отр... не отрывайте паркеты доски пола, потому что картошка хранится в другом месте. Дом. Если вы забыли ключ, попробуйте открыть дверь каким-нибудь предметом, похожим на него. Гранату используйте лишь в крайнем случае. Комендантский час и защита от партизан. Не обязательно требовать у прохожих на улице документы. Спрашивать пароль и открывать огонь, получив неправильный ответ. Защита от животных. Собаки, закрепленные на спине взрывчаткой, встречаются исключительно в Советском Союзе. Немецкие собаки в худшем случае могут вас укусить, но они не взрываются. Стреляя во всех попавшихся на глаза собак, хотя в СССР рекомендуется поступать именно так, вы можете оставить о себе плохое впечатление. Отношения с мирным населением в Германии из того, что на ком-то надета женская одежда, еще не следует, что это партизан. И тем не менее, женщина опасна для солдат, приехавших на побывку с фронта. Общее замечания. Находясь в отпуске на родине, никому не рассказывайте о райских условиях жизни в Советском Союзе, иначе все захотят отправиться туда и тем самым нарушат нашу идиллию. Иронии, даже определенный цинизм проявлялись и в отношениях к наградам. Учрежденные в 1942 году медали за участие в зимней кампании тут же дали название «Орден замороженного мяса». При этом появились и гораздо более серьезные случаи недовольства солдат. Фельдмаршал фон Рейхенау, командующий шестой армией, пришел в ярость, увидев надписи на стенах зданий, расположенных по соседству с его штабом: «Мы хотим вернуться в Германию, с нас достаточно, мы грязные и вшивые, хотим вернуться домой» и, наконец, «Нам не нужна эта война». Орейхенау, признав, что подобные мысли и настроения очевидно являлись следствием напряжения больших лишений, обвинил всех своих офицеров в ненадлежащем политическом и моральном состоянии войск. Примечание. Смотрите депеши Орейхенау командованию 29-го армейского корпуса от 25 декабря 1941 года. Нельзя не отметить и то, что не только небольшая группа влиятельных и тесно сплоченных офицеров во главе с Хеннингом фон Тресковым планировала заговор с целью физического устранения Гитлера. Среди простых солдат на передовой действовала по крайней мере одна подпольная коммунистическая ячейка. Красноармейцы обнаружили в подкладке шинели немецкого пехотинца листовку под названием «Письмо с фронта номер 3». В листовке содержался призыв создавать солдатские комитеты в каждом полку, в каждой дивизии. Товарищи, кто не увяз по самую шею в дерьме на Восточном фронте, Это преступная война, развязанная Гитлером, ведет Германию в ад. От Гитлера нужно избавиться, и мы, солдаты, сможем это сделать. Судьба Германии в руках тех, кто на передовой. Наш девиз далой Гитлера. Хватит с нас нацистской лжи. Эта война приведет к Германию к гибели. Власти во время тотальной войны неизбежно усиливают контроль за всеми сферами жизни общества. Любая критика правящего режима расценивается как вражеская пропаганда. Любого противника тут же объявляют предателем. Генералы, не смевшие возразить Гитлеру, стали заложниками бредовых идей бывшего ефрейтера. Тех военачальников, кто уступал против того, чтобы в декабре 1941 года держаться любой ценой, смещали. Гитлер вынудил Браухича уйти в отставку и вместо него назначил верховным главнокомандующим самого себя. На том основании, что ни один генерал не обладает необходимой национал-социалистической силой воли. Немецкой армии удалось организовать новую линию обороны в восточнее Смоленска. Однако очень скоро стало очевидно, что это ее не спасет. Сегодня мы, оглядываясь назад, видим, что в декабре 1941 года, когда вермахт не смог захватить Москву, и в войну вступили Соединенные Штаты Америки, соотношение сил геополитических, промышленных, экономических и демографических коренным образом изменилось не в пользу Германии и ее союзников. Однако психологический переломный момент – В войне наступил только зимой следующего года, во время сражения за Сталинград, которое отчасти из-за названия города превратилось в личное противостояние двух тоталитарных вождей, бросивших в бой миллионы человек.